Я буду твоей женой, и твоя гостеприимная родина будет приютом нашей любви, говорила Валерия, прижимая Спартака к своему сердцу. Упоянен этих объятий Рудиарий, позабыв обо всем на свете, шептал нежным голосом: "Да, я твой, твой навсегда, твой раб, твой". В этом мгновении Спартак вздрогнул, вырвался из объятий Валерии, отшатнулся назад, побледнел, как полотно. Он стал прислушиваться с таким напряжением, словно все чувства его души перешли вслух. «Что случилось?» — спросила встревожная Валерия. -с -с -с, сказал едва слышно Рудиарий. И в наступившем глубоком безмолвии они услышали хор молодых, звучных, сильных голосов, хотя в конклав Валерии доносилось лишь слабое, отдаленное эхо этого пения. Хор пел на одной из четырех улиц, окружавших дом Суллы, стоявший в стороне, как почти все патрицианские дома. Песнь представляла полуварварскую смесь греческого и фракийского языков. Вот содержание ее строф. «Свобода, святая богиня, в груди зажигаешь у самых слабых смертных стремление к подвигам великим». Свобода, святая богиня, нас крыльями своими, осени, когда свободно, меч возьмем мы для борьбы. В мечи обратятся, в мечи, рабов оковы и цепи. В стране угнетенных из слабого выходит храбрый витязь, и трус становится героем. Свобода, святая богиня, брось искру на землю от пламени священного, который ты кругом распространяешь».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 Да разве может женщина освободить меня от очарования, которое производишь на меня ты, ты, имеющая надо мною больше власти, чем богиня? Будь уверена, что в сердце моем нет места для другой любви к человеческому существу. Клянусь тебе твоею жизнью и честью, клянусь тебе моей жизнью и честью, клянусь тебе от чистого сердца, верой и правдой, что вблизи и далеко от тебя я твой и всегда останусь твоим безраздельно.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 Или тебе надо других доказательств? Говори, говори, приказывай! Чего хочешь ты от меня еще?» Видал ли кто-нибудь? Слыхал ли кто когда, что человек осужден на такую пытку? Застонал гладиатор вне себя от бессильного горя. Он рвал на себе волосы, ломал и кусал свои руки. «Обожать самую святую, самую чудесную женщину в мире, быть взаимно ею любимым и быть обязанным бежать от неё.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 И, сделав над собой нечеловеческое усилие, он вырвался из объятий любимой женщины, которая неутешная в слезах молила его жалиться над нею, и вышел из конклава, шатаясь, как пьяный. Валерия, истощенная этими долгими и жестокими волнениями, упала без чувств на пол.